Страничка из личной жизни. В 1908 году начальник Петербургской сыскной полиции Филиппов сильно и надолго занемог, и я принялся исполнять его обязанности. Дел было много, и я с головой ушел в работу. Как-то совершенно для меня неожиданно звонит мне директор департамента полиции Трусевич и вызывает к себе. Являюсь. Я вызвал вас для того, чтобы предложить вам должность начальника Московской сыскной полиции. Согласны ли вы ее принять? Я поблагодарил за оказанное мне доверие, но попросил Трусевича разрешить мне дать ему ответ дня через три. С неохотой он на это согласился. В ту пору меня не тянуло в Москву. Только что начатая сенатором Гарином ревизия московского градоначальства обнаружила полную дезорганизацию тамошней сыскной полиции, а потому служба в ней сулила мало отрадного. К тому же с переездом в Москву моим детям пришлось бы менять учебные заведения среди учебного года, что тоже являлось нежелательным. Да, наконец, просто не хотелось уезжать из Петербурга, где я успел пустить глубокие корни. В моем решении остаться подкрепил меня еще и градоначальник генерал фон дер Лауниц. Примечание. Кашко опять подвела память. Петербургский градоначальник Владимир Федорович фон дер Лауниц был убит 21 декабря 1906 года, за год до описываемых событий. В начале 1908 года градоначальство возглавлял Даниил Васильевич Драчевский. Конец примечания. «Охота вам лезть в эту кашу», – сказал он мне. «Ведь Филиппов не сегодня-завтра уйдет, и вы, конечно, будете назначены на его место». Итак, я окончательно отказался от Москвы, о чем и сообщил Трусевичу. Прошло недели две, Занятый текущей работой я и думать перестала недавно сделано мне предложение. Как вдруг секретарь директора департамента полиции Прозоровский сообщает мне по телефону о том, что мне приказано такого-то числа явиться в Елагин дворец к министру-председателю Столыпину. Примечание. 12 августа 1906 года на даче председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове было совершено покушение на его жизнь. В результате взрыва бомбы погибло 24 человека, однако сам Сталыпин не пострадал. Для обеспечения безопасности с января 1907 года председателя Совета Министров поселили во дворце императорской семьи на Елагином острове. Конец примечания. Этот вызов был явлением необычным, и я тщетно ломал себе голову, по какому случаю желает меня видеть Столыпин. В назначенный час я, конечно, был на месте и восседал в приемной с десятком других лиц, явившихся на прием. Вскоре приехал Трусевич, поздоровался со мной, но не сказал ни слова. Он ранее других был принят премьером. Пробыв в кабинете председателя минут 5, Трусевич приоткрыл дверь, пошарил в приемной глазами и, найдя меня, позвал в кабинет. Из-за письменного стола навстречу мне привставал Столыпин. Умные, несколько грустные глаза, скорбная складка между бровей, как бы чуть-чуть припухшие губы. Высоко поднятая голова, все это придавало ему сильно озабоченный, но ну и несколько надменный вид. «Садитесь», — сказал он холодно. Затем, не торопясь, снял очки, отложил их в сторону, провел пальцами по усталым глазам и вдруг, быстро повернувшись ко мне, неожиданно спросил, «Когда вы думаете ехать в Москву?» Я ясно почувствовал в его тоне, что он не допускает даже мысли об отказе. Конечно, от Трусевичу он знал о моем нежелании ехать, но полагал очевидно, что вызов к себе по тому же вопросу равносилен приказанию и что до отказа быть не может. «Когда прикажете, ваше высокопревосходительство», — ответил я. «Вот и прекрасно», — сказал Сталыпин. «В московской сыскной полиции черт знает, что творится. Наведите порядок. Реорганизуйте ее». И затем, обратясь к Трусевичу, добавил. «Выдайте господину Кашко полагающиеся ему подъемные и прогоны в максимальном размере». Затем, снова обратясь ко мне, «Поезжайте, пожалуйста, возможно, скорее. До свидания». «Желаю вам полного успеха». И, протянув мне руку, он отпустил меня. Не дожидаясь Трусевича, я уехал. Смутно было у меня на душе. Конечно, явиться в Москву в качестве, так сказать, ставленника Столыпина было лестно, Но, с другой стороны, это форсированное назначение меня несколько коробило. Столыпин не пожелал посчитаться с моим нежеланием не ехать, не интересуясь даже мотивами моего отказа. Департамент полиции отпустил мне щедрые прогоны в размере 3000 рублей. И недели через две я уже был в Москве. В одном из моих предыдущих очерков я говорил уже о том хаосе, что царил в сыскной полиции в Москве в момент моего приезда. А потому не буду повторяться». Приблизительно через год мне удалось вполне наладить дело, и именно к этому времени относится то, что я хочу рассказать ниже. В доме одного моего знакомого я встретил как-то двух профессоров Московского университета. Последние обратились ко мне с просьбой разрешить им проводить хотя бы раз в неделю в помещении сыскной полиции занятия для студентов юридического факультета для ознакомления их с научными методами, употреблявшимися в уголовном розыске. Имелись в виду антропометрия, дактилоскопия и музей, находящийся при сыскной полиции. Примечание. С 1890 года и до внедрения дактилоскопии основным методом идентификации задержанных был бертилеонаж, иначе называвшийся антропометрией, основанный на 11 измерениях человеческого тела. Подробнее в книге Введенского «Погонина», «Свечина», «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции», раздел 4.4. Под музеем тогда понимался в современной терминологии научно-методический кабинет для обучения сотрудников и проведения экспертиз. Конец примечания. Профессора говорили, для всех этих будущих судебных следователей и кандидатов на судебные должности «Весьма важно познакомиться как с измерительными приборами, так и с внешним видом инструментов, обычно употребляемых профессиональными ворами и мошенниками. Принципиально я охотно дал свое согласие, но заявил, что самолично решить этого вопроса не могу. Я обращусь к градоначальнику, хотя думаю, что и тот не даст ответа, не запросив министра». Так и случилось. Генерал Адрианов не пожелал взять решение этого вопроса на свою ответственность и по прямому проводу доложил о нем Столыпину. «Предоставляю это дело на усмотрение Кашко, которому всецело доверяю», – ответил премьер. «Я известил о благоприятных результатах моих профессоров, и первое собеседование со студентами было назначено на ближайшую субботу. Причудлива судьба человеческая. Думалось ли мне, что я, человек со скромным офицерским образованием, вынужден буду читать лекции не только целому факультету студентов, но даже и двум профессорам, им сопутствующим?» Между тем, такие собеседования продлились несколько лет вплоть до моего отъезда в Петербург. Конечно, нашим беседам я попытался придать, возможно, более семейный характер. Кафедры я не воздвиг, а усадив молодежь у себя в кабинете, я с первой же лекции начал приблизительно так: Я знаю, господа, как слово сыщик непопулярно среди вас, но вам не следует смешивать понятия о розыске политическом и уголовном. Мне нет никакого дела до того, как вы думаете и во что вы верите. Моя сфера иная. Пропадут у вас часы или бумажник, подвергнетесь ли вы нападению с целью ограбления, и тогда я и мой персонал к вашим услугам. И так далее в том же духе. Это если и не высоко полезное, то во всяком случае безобидное занятие чуть не возымело для меня неприятные последствия, но об этом я узнал много позднее. Получив в 1914 году назначение заведовать всем уголовным розыском империи, я переехал в Петербург. Трусевич был уже давно в Сенате, пробыл некоторое время на посту директора департамента полиции Белецкий, и к моему приезду делами департамента ведал товарищ министра Джунковский. К нему я и явился представиться. Генерал Джунковский, недавний московский губернатор, хорошо меня знавший по Москве, весьма любезно меня принял и пригласил в тот же день у себя позавтракать. «Кстати», — сказал он, смеясь, — «я приготовил вам подарок». «Мне подарок? Какой?» — изумился я. «А вот приезжайте и увидите». Когда я в условленный час входил с несколькими приглашенными в столовую, то хозяин мне заявил. «Садитесь вот сюда, за этот куверт». Я сел и нашел под кувертом дело, извлеченное из архива департамента. «Нет-нет, вы ознакомьтесь с ним», — настаивал генерал Джунковский. Перелистав его, я, к удивлению своему, прочел донос на меня Московского охранного отделения. В нем много говорилось о моих каких-то странных беседах со студентами, за которыми я будто бы весьма порицаю и критикую политический розыск. Словом, целое обвинение в революционной пропаганде. Но что лучше всего, это резолюция на полях, сделанная самим Белецким. Установить за Кашко негласный надзор и подвергнуть при его частную корреспонденцию. Таким образом, судьба разжаловала меня чуть ли не из профессоров в поднадзорные. Но, так как в Москве я служил не за страх, а за совесть, а в частной личной жизни романов не заводил, то Грозная при не имела никаких последствий, и стрельба Белецкого по воробьям из пушки не отозвалась ни на моей служебной, ни на семейной жизни. Незаслуженные лавры. Грозная пора настала для московской сыскной полиции, когда в 1908 году пожаловал по высочайшему повелению в Белокаменную сенатор Гарин, с целью абревизировать московское градоначальство. Для его чинов начался сущий мор, и добрая половина их, включая сюда и самого градоначальника Рейнбота, была не только исключена со службы, но и предана суду. Я был назначен в Москву в самый разгар ревизии и, заняв должность начальника московской сыскной полиции, застал моих подчиненных трепещущими. Разговоров только и было что о Гарине. Гарин сказал, Гарин написал, Гарин чихнул. «Штат моих служащих был не на высоте, да и сильно поредел, так что мне, новому человеку, на первых порах пришлось туго». А тут, как на грех, случилось довольно комическое происшествие. Неожиданно, без доклада, вбегает в мой кабинет один из товарищей прокурора, весьма недалекий, излишне старательный и не в меру напущенный чиновник, и с пафосом заявляет. «Только что случилось невероятное событие, событие огромного общественного значения, могущее послужить обильной пищей для газетных сатиров и весьма пагубно отозваться на вашей личной карьере. В Москве, в столице, средь бела дня у самого резервирующего сенатора украдено треуголка». И прокурор выразительно на меня поглядел. «Я пожал плечами». «Поначалу я думал, что, по крайней мере, украли самого сенатора», — сказал я сухо. «Как?» — воскликнул он. «Вы не понимаете всей серьезности происшедшего? Ведь сенатор, ревизуя градоначальство, ревизует и саму сыскную полицию, и вдруг ревизор становится жертвой дерзкой кражи. Это совершенно недопустимо. Вам надлежит во что бы то ни стало напрячь все силы на треуголку разыскать. Иначе! Иначе!» Я ни за что не поручусь. Сенатор – человек крутой и, может, бог знает, что наделать. Скажите, но почему именно вы, не служащий в сыскной полиции, принимаете так близко этот случай к сердцу? Товарищ прокурора несколько замялся. Да знаете ли, видите ли, этот случай может испортить настроение сенатора, что может, в свою очередь, отозваться и на всех нас. Вам неизвестно, при каких обстоятельствах пропала треуголка. Как же-с! Сегодня утром сенатор, отправляясь на несколько дней в Петербург, вышел из гостиницы «Дрезден», где он проживает. Сел на извозчика и поехал на Николаевский вокзал. Носильщик забрал его вещи и, встреченный железнодорожным начальством, сенатор прошел к поезду, уселся в купе и уехал. «Дорогой, должно быть, спохватился и из только что получена телеграмма с описанием примет извозчика и с указанием, что сенатор забыл футляр в складках опущенного форткера». Примечание. «Складывающаяся крыша экипажа». Конец примечания. «Я указал прокурору, что нелегко будет в огромной Москве разыскать старую треуголку. И, откровенно говоря, жаль на это тратить людей и время, но ввиду исключительного положения его обладателя я готов сделать, что могу». «Вы понимаете, конечно, что дело не в цене, а, так сказать, в принципе!» Важно мне заявил прокурор, и мы расстались. Что было делать? Людей моих я еще не знал, да и числом их было немного. Дел же было более чем достаточно. Однако для очистки совести я позвал к себе человек 20 надзирателей, хлопнул кулаком по столу и принялся орать, как зарезанный. Этот черт знает, что такое! Все вы, как я погляжу, ни к черту не годитесь и делом своим не занимаетесь!» «Ведь вот до чего дошло, что у самого сенатора Гарина, нас, ревизирующего, сегодня средь бела дня пропала с извозчика-треуголка. Дальше, кажется, идти некуда, чтобы завтра же мне эта кража была открыта. Я говорю кража, так как думаю, что с извозчика-треуголку свистнул поездушник». Примечание. Мальчишка-воришка, кравший вещи с вазов и экипажей. Конец примечания. «Если же шляпа забыта на извозчике, то разыскайте ее извозчика. Слышали?» «А теперь марши, помните, что я сказал! Ни то сенатор никого из вас не пощадит!» Я был искренне изумлен, когда на следующее утро раздался робкий стук в дверь моего кабинета, она чуть приоткрылась, и в нее просунулась сначала рука с треуголкой, а затем бочком вошел и обладатель руки, надзиратель Бондарев. «Вот они-с!» радостно проговорил он. «Я самолично разыскал головной убор его высокопревосходительства, да и задержал мальчишку, слямзившего его». Я похвалил расторопного Бондарева, что, впрочем, не спасло его от грозного сенатора, по приказанию которого Бондарев был вскоре уволен за какие-то числящиеся за ним грехи. А жаль. Малый был изобретательный, и, горько жалуясь на судьбу при своем увольнении, он в порыве отчаяния и нахлынувшего откровения заявил мне. «Вот не думал, не гадал. Я ли не старался? Из кожи можно сказать лес вон, ведь и сенаторскую треуголку спер, можно сказать я. Конечно, не я лично, а подослал надежного мальчишку. Да все, как видно, зря. Не оценил меня сенатор. Этот ничтожный случай с треуголкой произвел фурор в ревизирующих сферах. И сам Гарин, извиняясь за причиненное беспокойство, дивился и благодарил меня. Таким образом, я невольно пожал плоды, посеянные хитроумным Бондаревым. Вакханалия железнодорожных краж. Ревизия сенатора Гарина в 1908-1909 годах, произведенная им в московском градоначальстве, пронеслась как смерч. Я не буду перечислять в этом очерке опустошения, произведенное ею в рядах служащих градоначальства, укажу лишь, что добрая половина чинов московской сыскной полиции, входящая в состав градоначальства, была выброшена за борт. Подробная расправа объяснялась не только суровостью ревизирующего сенатора, но и служебными прегрешениями, числящимися за чинами полиции. Мой предшественник по должности начальника московской сыскной полиции, господин Моисеенко, мало занимался и интересовался делами. Ну, а известно, каков поп, таков и приход. Агенты распустились, чиновники бездельничали, и столичная шпана, учтя столь благоприятную конъюнктуру, обнаглела до крайности. Начались по территории Москвы ужасные кражи, грабежи и убийства. Вся московская пресса, а за ней и общественное мнение столицы, подняли вой, обвиняя при всяком удобном и неудобном случае сыскную полицию. Ей приписывались не только неродение и бездействие, но и попустительство, а иногда чуть ли не прямое соучастие в преступлениях. Но если через несколько месяцев московское музурье и было приведено в христианскую веру, то нельзя было того сказать про ближние и дальние окрестности столицы. На московском железнодорожном узле вспыхнула эпидемия краж, да такая, какой не помнится со времени его сооружения. Сначала начал пропадать пассажирский багаж, затем багажные места в товарных поездах, Потом весь груз отдельных товарных вагонов И, наконец, принялись исчезать бесследно целые угруженные товарные вагоны С осями и колесами При этом похищалась обычная мануфактура Взвыли заводы, фабрики, частные лица, страховые учреждения целые железнодорожные управления Так как большинство этих краж производилось вне городской черты И, кроме того, железнодорожные линии охранялись жандармской полицией То московской соскной полиции здесь делать было нечего Но в канале железнодорожный краш все разрасталось, вследствие чего Московский губернатор генерал Джунковский обратился ко мне, прося меня взять это дело в свои руки. Приходилось экономить людей, а потому в виде опыта я решил в первую очередь приняться за Николаевскую железную дорогу. К тому же она была наименее благополучна по количеству краж. С этой целью я отправился в Петербург, зашел в управление Николаевской дороги, где и заявил о необходимости для пользы дела временно предоставить моим людям десяток другой должностей во всех службах дороги. Мне ответили весьма кисло. «Помилуйте, это невозможно. У нас имеются свои кандидаты, да и назначение полицейских чинов может вызвать разные толки и брожения, как в рабочих кругах, так и среди служащих». Я заявил, что не вижу иного способа искоренения зла а потому в случае отказа я умываю руки. Так я вернулся в Москву ни с чем. Между тем кражи приняли гомерические размеры. Дело дошло до того, что на Николаевской дороге оказался уворованный целый паровоз. Воры загнали его куда-то в глушь, на запасный путь, разобрали по частям и остались от паровоза рожки до ножки. Тут управление дороги взмолилось и дало мне понять, что не будет препятствовать назначению моих агентов. Я принялся за дело. Вскоре ряд моих гласных агентов был принят на дорогу и начал подвязаться на разных мелких должностях по службам движения, пути, сборов и так далее. Кроме того, мною было пристроено на стражу человек 10 агентов тайных. О службе их в полиции знал лишь я, и мои свидания с ними происходили всегда только на конспиративных квартирах. Эти тайные агенты должны были следить за агентами гласными, являясь как бы контролем над контролем. Прошло месяца полтора-два а железнодорожные хищения продолжали свирепствовать все с той же силой. Но люди мои не теряли времени даром и к концу третьего месяца сразу были пойманы, арестованы и преданы суду 50 человек из состава мелких служащих. Дела их были объединены в один процесс, вскоре ставший сенсацией не только Москвы, но, пожалуй, и немалой части России. За ним последовали вскоре аналогичные железнодорожные процессы с обвиняемыми, изловленными на других дорогах. Ввиду того, что характер краш и способы их выполнения были по всем линиям более или менее одинаковы, я ограничусь лишь описанием наиболее хитроумных мошенничеств. Начну с более невинных. При сдаче пассажирского багажа пассажир подходил к багажной кассе, производил расчеты и на багаже его наклеивался ярлык с обозначением станции отправления, а также печатным порядковым номером на нее. Если пассажир сдавал, скажем, три места, то ярлыки наклеивались на каждом сданном месте – Но печатный номер имелся лишь на одном ярлыке. На остальных же, двух, тот же номер проставлялся карандашом. Кондукторские бригады легко раздобывали подобные ярлыки без печатного номера. Они всегда в значительном количестве оставались в багажной кассе. При погрузке багажа в вагон кондуктора, жулики, присутствуя при этой процедуре, быстро оттаскивали в сторону два приглянувшихся им места, оставляя лишь третье с печатным номером на ярлыке и заменяли их какими-нибудь принесенными сундучками, набитыми рухлядью. На этих сундучках заранее были ими наклеены пестрые ярлычки, и оставалось лишь заполнить их содержание да проставить карандашом номер, соответствующий печатному на первом, неукраденном из трех месте. Багаж погружен, места сосчитаны, багажный вагон запломбирован, и поезд отправлен. По прибытии на место пассажир по своей багажной квитанции получает свои три места, за надлежащим номером, из которых два вовсе не его. Но как доказать, что ты сдавал такие, а не эдакие места? Эта мошенническая проделка практиковалась обычно кондукторами бригады, сопровождавшей поезд, так как начальство всегда смотрело сквозь пальцы на кондукторскую контрабанду, и чуть ли не каждый отъезжающий с поездом кондуктор имел при себе сундуки, сундучки и сундучонки, посылочки и оказии для родных и знакомых. Иногда кражи бывали сложнее. Намечалась особенно ценная поклажа в багажном вагоне, и шайка решала ее похитить. Для этого в сговор входил пломбировщик, пломбирующий багажный вагон на станции отправления, намеченного к похищению груза. Этот пломбировщик, прежде чем запломбировать вагон, впускал в него соучастника. Главный кондуктор и машинист бывали тоже в курсе дела, и в условленном месте, где-нибудь на закруглении или на подъеме, машинист до минимума убавлял ход. Вор, сидящий в вагоне, откидывал наверху сравнительно небольшое оконце, Такие товарные вагоны с оконцами употребляются обычно для перевозки живности, но нередко утилизируются при перевозках и товарах, отправляемых на товарных поездах. И выбрасывал через него намеченное место, затем вылезал из него сам и, пользуясь тихим ходом, соскакивал. Окна в этих вагонах так устроены, что отогнутая рама сама захлопывается. Поезд прибывает на место, пломбы целы, а часть груза исчезла. А вот образец более грандиозной и хитроумной махинации. Тут дело идет о похищении не отдельных мест, а всего содержимого вагона. Допустим, товарный поезд прибывает из Петербурга на Москву товарную. Он осматривается, все пломбы целые. Прибывший с ним вор-главный кондуктор, передавая документы, в которых с точностью обозначено число вагонов, их номера, количество груза, станции, назначения, указывает техническому агенту-сообщнику на номер интересного вагона, прощается и уходит. Отцепляется и отъезжает паровоз, привезший поезд. Его заменяет маневренный паровоз, кукушка или рак, с причастным к делу машинистом. Технический агент тут же составляет расписание, какие вагоны из прибывшего поезда и на какие пути разбросать. Для интересного вагона он указывает место где-нибудь за несколько верст, в каком-нибудь пустынном тупике. Это расписание передается и сообщается машинисту кукушке, составителю поездов. И поезд направляется либо на сортировочную станцию, либо на Перово. При этих двух станциях имелось по несколько специально выстроенных горок, У спуска этих горок в главный путь вливается множество побочных путей, лучами расходящихся в разные стороны. Взобравшись на такую горку, подлежащий сортированию поезд останавливается, натягивается как струна, и затем машинист приступает к разбазариванию всего состава по разным путям, сообразно полученному от технического агента расписанию. Сцепщик поочередно отцепляет вагоны, машинист дает легкий задний ход, затем затормаживает, поезд останавливается, а отцепленные вагоны продолжают с горки медленно катиться и принимаются стрелочниками на соответствующий путь. Интересный вагон попадает в предназначенную глушь и, окончив маневры, машинист и сцепщик возвращаются в освояси. Ролик пока кончена. Теперь на сцену выступают новые соучастники. Глухой ночью пробираются они с подводами – дерзость воров дошла до найма извозчиков – к месту стоянки интересного вагона. Быстро разбирают часть крыши его, выкидывают и нагружают содержимое на подводы. Иногда для правильной осадки набивают вагон песком, камнями и прочим балластом, снова заделывают крышу и уезжают с добычей. Когда с вагоном бывало покончено и вновь он бывал приведен в полный порядок, извещался все тот же технический агент – И последний, в ближайшее свое дежурство, формируя товарный поезд к отправке, включал и обокраденный вагон в его состав, после чего злополучный вагон в вполне исправном виде, все так же запломбированный и с документами, продолжал свой путь и благополучно пребывал на станцию конечного назначения. Причем при вскрытии его железнодорожное начальство бывало изумлено не менее самого получателя груза. Иногда груз исчезал, так сказать, бруто, то есть старой нагрузкой. Нагруженный вагон не доходил до станции назначения. Получатель его с накладной нетерпеливо ждал, наконец поднимал тревогу, и тут выяснялось, что вагон не только на станцию назначения не прибыл, но оказывалось, что его не было и на промежуточных станциях. Вагон словно сквозь землю провалился являлось предположение, что разыскиваемый вагон случайно проскочил дальше, но розыски по всей дороге, равно как и по дорогам чужим, не увенчались успехом. Подобного рода исчезновения казались мне невероятными. Ведь на самом деле не так просто, скажем, сжечь вагон где-либо на промежуточной станции, не обратив на себя внимания, да, наконец, куда скрыть многопудовые колеса, оси и прочие стальные части вагонного остова. Когда я обдумывал этот вопрос, мне пришла мысль, не перекрашиваются ли просто номера вагонов. И я приказал моим агентам сосредоточить все свое внимание именно на этой стороне дела. Не прошло и недели, как мои предположения оправдались. И один за другим было арестовано двое нагрузчиков, причем в этих арестах мои агенты поступили различно. Первый, поймав ночью грузчика, переделывающего единицу на четверку, на каковую заканчивался номер вагона, арестовал его тут же на месте. Второй, более одаренный, проявил инициативу, и вора не арестовал немедленно, а записал лишь старый и вновь переделанный номер вагона. Сообщил оба номера в товарную контору и лично принялся в ней дежурить. Игра грузчиков была тонкой. Всякий завод, всякая фабрика, часто отправляющая свои товары вагонами по России, держали в своих конторах запасные бланки. Намереваясь отправить вагон товара, они заранее частично заполняли такой бланк, то есть проставляли в нем сами станцию отправления и назначения, адрес отправителя и получателя и вес своего груза. Вместе с товаром прибывали они на товарную станцию, шли в товарную контору и заявляли, что им требуется вагон для отправки груза туда-то. Конторщик вызывал дежурных весовщика и грузчиков, и компания отправлялась на пути к пустым товарным вагонам. Сюда подвозился и намеченный к отправке товар. По распоряжению весовщика вагон ставился на весы. Отмечался его вес, после чего начиналась его нагрузка. Вес нагруженного вагона с вычетом тары составлял чистый вес отправляемого товара. Весовщик собственной рукой проставлял этот чистый вес на бланке отправителя груза. Он же проставлял на нем номер нагруженного вагона. Вагон тут же запломбировался, и весовщик расписывался все на том же бланке, ставя соответствующий штемпель. Владелец груза с этим бланком вновь возвращался в товарную контору, уплачивал по тарифу деньги либо направлял груз наложенным платежом. Получив дубликат накладной, он удалялся в свояси, сама накладная направлялась вместе с другими документами на станцию назначения, а дубликат накладной посылался по почте получателю отправленного товара. Таков был обычный порядок отправления грузов. Мошенники сумели его обратить в свою пользу. Проделывали они следующую штуку: Когда вагон был нагружен, запломбирован и поставлен на запасный путь для ближайшей его отправки, один из участников шайки ночью пробирался к нему и перекрашивал последнюю цифру номера, обыкновенную единицу или ноль, перекрашивая их в четверку или шестерку. Через некоторое время груженный вагон, согласно вполне исправным документам, отправлялся в Рязань. Груз его в Рязани получал член шайки, представлявший законную накладную – и разбазарив по Рязани мошенническим образом полученный товар, он возвращался в Москву и делился с шайкой добычей. Тульский же держатель накладной, прождав все сроки, поднимал тревогу. Но в Москве под тщательной проверке, оказывалось, что ни один технический агент за все это время не отправлял вагона под номером, указанным в накладной тульского получателя. Так вагон и исчезал для дороги бесследно. Этот сложный трюк был обнаружен моим агентом, о котором я выше упоминал тем самым, что записал прежний и новый номер вагона и принялся дежурить в конторе. В данном случае было поступлено так. Лишь только в контору явился после мнимой нагрузки субъект и предъявил бланк, подписанный весовщиком, и с номером, соответствующим перекрашенному, как тут же он был арестован, а с ним весовщик и грузчики. Вместе с тем, мошеннику-получателю была отправлена накладная, и когда тот явился за справкой о судьбе ожидаемого груза, также был схвачен. Ряд громких процессов железнодорожных воров нагнал панику, и правопорядок на дорогах стал быстро восстанавливаться. Этот блестящий результат был оценен железнодорожными управлениями, каковые и просили меня установить постоянный надзор за дорогами, и по сметам своим мне провели определенное жалование. Его я получал вплоть до моего перевода в Петербург. Прекратившиеся железнодорожные кражи сильно разгрузили моих людей – так как в период совершения их кразеные товары сплавлялись обычно в Москве, и немало сил и времени уходило на разыскивание их. Теперь я мог пользоваться моим персоналом для нужд исключительно московских, а работы в Москве всегда бывало более чем достаточно.